Глава 4. И что теперь? Мы вернулись домой, и в этот раз для разнообразия засели в комнате Ольги. Её спальня ничем не отличалась от моей, разве что цветом штор на окнах, да покрывалом на широкой кровати. Лёля предпочитала голубой цвет, а моей блондинистой внешности чаще доставался персиковый или розовый. «А теперь сиди тихо и жди». «Не вздумай никому проговориться, особенно родителям». «Тогда в чем смысл?» «Замуж теперь тебя по-любому не выдадут. Или бы ты пошла за того противного отставного генерала?» «Нет», — качнула головой. «Я бы лучше сбежала. У меня где-то же есть родительское поместье. Туда бы поехала». «Вот», — она подняла вверх указательный палец. «Мыслишь в верном направлении. Мы туда и поедем, только вместе». «А тебе-то это зачем?» «Я всегда мечтала поступить в институт благородных девиц. Да папенька не пускает». <дых> вздохнула сестра. «Поэтому я отправлюсь с тобой. Пересижу до осени, а потом поеду в столицу. Но сначала нужно подготовиться, собрать вещи, деньги». «Как ты это собираешься делать? С баулами нас точно из дома не выпустят. И не надо. Снимем недалеко от госпиталя комнатку и устроим там склад». Кто же мог знать, что сестрица окажется такой продуманной авантюристкой? Но если подумать, ее план очень даже неплох. Очень жаль расставаться с тётей и дядей, но лучше стать свободной чем по их указке выйти замуж за первого встречного. Впрочем, я сегодня это уже сделала. Вышла замуж за совершенно незнакомого мне человека. Да я даже его лица не видела. А Ольга продолжала строить планы на будущее. «Сначала надо забрать наши документы. Для этого придется пробраться в кабинет отца. Пойдем сегодня ночью». Энтузиазм сестрицы бил через край. Может, она еще что нафантазировала, но пришла Аннушка и позвала на скужину. Дядюшка по-прежнему отводил в сторону виноватый взгляд. А тетушка сообщила, что все же пригласила модистку Та прибудет завтра и займется обновлением моего гардероба. Видимо, тетушки сильно запали в душу слова генерала о том, что его жене в год достаточно всего двух новых нарядов. Даже в такой ситуации тётя на свой лад, как могла, старалась позаботиться обо мне. В душу закрался червячок сомнения. Что будет с родственниками после моего побега? Ведь генерал так просто это не оставит. Или я слишком себя накручиваю? Как бы там ни было, после ужина тетушка разогнала нас с сестрой по комнатам. День выдался суматошным. Я прилегла на кровать и даже не заметила, как задремала. Снился мне лес. «Гроза! Вспышки молнии!» «Таша, спишь, что ли?» Что-то сильно затрясло меня за плечо. С разлепляя глаза, не сразу понимая, где я, всё ещё находясь на грани сна и яви. «Просыпайся, Соня!» «Лёля, ты, что ли?» Я узнала сестру по голосу, угадывая ее силуэт на фоне светлого прямоугольника, освещенного луной окна. «Сколько времени? Темно же ещё!» «Ты что, забыла? Мы же договорились, что идем в кабинет папеньки за документами!» «С тобой забудешь!» — буркнула я себе под нос. «А может, не сейчас?» — спросила с надеждой. «Может, подождем, когда он куда-нибудь уедет?» «Ага, и ключ заберет с собой!» «Точно ключ!» — ухватилась я за соломинку. «Без ключа же мы не войдем. Ольга молча пошарила в кармане. «Вот!» Небольшой витой ключик матово блеснул в лунном свете. «И как ты его добыла?» «Пришла пожелать папеньке спокойной ночи. Только и всего!» Пожала она плечиком. «Надень что-нибудь темное, Велела сестра. Сама она натянула то самое платье, в котором мы ездили в госпиталь. Я сделала так же. Мы вышли из комнаты и, крадучись, направились в дальний конец коридора к лестнице для прислуги. «Если кто-то нас и увидит, — подумает, — служанка припозднилась. Лёлька даже это продумала. На втором этаже было тихо. Толстый ковёр скрадывал наши шаги. Нам пришлось пробираться мимо хозяйских покоев, до библиотеки, за которой как раз и находился кабинет дядюшки. В ночной тишине звук скрипнувшей двери казался особенно громким. Мы замерли. Анушка ты что ли?» — послышался голос тётушки. «Принеси мне теплого молока. Никак не могу уснуть». «Да, госпожа», — пискнула Ольга, толкая меня в приоткрытую дверь домашней библиотеки. И тут же что-то ткнулось мне в руку. «Ключ». Сестра прошмыгнула мимо родительской спальни, изображая горничную, направляясь назад к лестнице, а я оказалась в полной темноте. Замерев, я прислушивалась к каждому шороху. Дом спал. Никто не спешил выскакивать из-за угла, с криком попалась. Осмелев, приоткрыла дверь и на цыпочках добралась до дядиного кабинета. Ключ, едва слышно щелкнув, провернулся в замочной скважине. Я воровато оглянулась, проскальзывая внутрь сквозь едва приоткрытую щелку. Документы должны быть в письменном столе, вспомнила слова Ольги. Я подошла к столу, наклонилась, отсчитывая сразу шесть выдвижных ящиков. В каком из них? Придется проверять их все. Выдвинув верхний ящик, я уставилась на целую кучу разнообразных вещей. Чего тут только не было. От карандашей до кусочков сургуча, которым запечатывали конверты. Сомневаюсь, что здесь будут лежать важные документы. Я занялась содержимым другого ящика. И тут выяснилось, что читать в темноте я не умею. Вернее, я это и раньше знала. Но как-то об этом не подумала. Как я отыщу нужной бумаги, не видя, что там написано? «А что, на моём месте сделала бы Лёлька?» Я задумалась, крутя в пальцах крошечный кусочек сургуча. «Точно! Сургуч!» Чтобы его растопить, использовали специальное приспособление в виде небольшого ковшика, устанавливающегося над обычной спиртовкой. «Значит, рядом должны лежать спички. А вот они!» «Жаль, свечу я так и не нашла». Видимо, дядя унес ее с собой. Но и света спиртовки вполне хватало, чтобы бегло посмотреть, что лежало в остальных ящиках стола. Только нужных документов я так и не нашла. Оставался один нижний. Я потянула его на себя, но тот не поддался. Наклонившись чуть ниже, я заметила на ящике крохотную замочную скважину. Закрыто раздосадованно плюхнулась в кресло, сдувая со лба выбившиеся из косы волосы. «Что делать?» «Думать, Таша, думать. У тебя это неплохо получается. Судя по замочной скважине, ключик должен быть совсем небольшой. Станет дядя носить его с собой? Вряд ли, ведь его можно легко потерять. Да и зачем выносить ключ из кабинета?» Я обвела комнату взглядом, вспоминая, как раньше сама прятала важные мелочи в вазочку или бокал. Начала со стола, поднимая и тщательно проверяя выставленные на нем побрякушки. Вскоре они кончились, и я перешла к полкам висевшего на стене стеллажа. Ключ нашелся в пустой серебряной чернильнице, подоткидывающейся в сторону крышкой. Маленький, святым узором повторяющим вырезанные на ножках стола загогулины. Ключ, мягко щелкнув, провернулся в замочной скважине. Аккуратно выдвинув ящик, с опаской в него заглянула. Не просто же так его закрыли. Внутри лежали небольшие мешочки из плотной ткани. Тяжелый, приподняла я один из них. В мешочке характерно звякнула. «Деньги!» догадалась я, тут же возвращая мешочек на место. Я не собиралась брать чужое, только свои документы. Они нашлись в дальнем углу ящика, скрученные в трубочку и перетянутые бечевкой. Мои лежали прямо сверху. Видимо, их совсем недавно доставали. Свидетельство о рождении, табель о домашнем образовании, документы о смерти родителей, завещание. Какие-то письма, опись имущества, небольшая карта. Снова свернув бумаги в тугую трубочку, сунула их в потайной карман. Теперь нужно найти документы Ольги. Свитков было несколько. Лёлькин оказался самым тонким. Свидетельство о рождении, табель о домашнем образовании. То, что надо. Спрятав Ольгин свиток в карман, я постаралась навести в столе порядок, сложив все как лежало прежде. Закрыв ящик, вернула ключ на полку. И вовремя. Спиртовка уже начала чадить, вот-вот погаснет. Пора выбираться. Мне везло ровно до того, как я поравнялась с хозяйской спальней. Дверь комнаты отворилась, сначала я увидела перед собой горящую свечу, а за ней тетушкин силуэт. «Таша, что ты тут делаешь?» «Действительно, что я тут делаю в час ночи?» Не спится. Хотела взять что-нибудь почитать. «Возьми домоводство», — посоветовала тетя. «Пригодится». «Хорошо», — кивнула я, разворачиваясь к дверям библиотеки. «Свечу возьми». Тётушка сунула мне в руки свою свечку, тяжело вздохнула и вернулась в спальню. Ольга сидела в моей комнате и грызла ногти. «Чего так долго?» Подскочила она. Я сунула ей в руки книгу и со всего маху рухнула на кровать. — Что это? — Домоводство. Маменька посоветовала. Ольга вертела в руках книгу, пожала плечами и положила ее на прикроватный столик. — А документы? — Документы! — На, зараза! Понимая, что она не отстанет, я достала из кармана тоненький свиток. «Страху из-за тебя натерпелась!» «Да ладно, весело же!» — отмахнулась сестрица. Проверив документы, она удовлетворенно кивнула, поворачивая ко мне довольную мордаху. «А твои?» «Тут!» — похлопала я по карману. Ольга плюхнулась на кровать рядом со мной и полезла обниматься. «Ты у меня такая смелая! Самая лучшая на свете сестренка! «Ладно тебе, подлиза! Сама-то как выкрутилась!» Вспомнила я про стакан молока. Пошла и разбудила Аннушку. пожала плечами и тихонько захихикала. Для сестры все это было одним большим приключением — игрой. А у меня зависела вся жизнь. Уснули мы вместе в одной кровати, прямо в одежде. Утром горничная погнала нас умываться и переодеваться к завтраку а потом пришла модистка. Примерки и выбор фасонов занял немало времени, поэтому в госпиталь мы попали только через два дня.